От закона к благодати. «Если Господь не строит дома, напрасно трудится строящий его». То, что мы воспринимаем духовно, приходит как благодать Бога, и только это является важным. Мы всегда должны помнить об этом, потому что духовную реальность невозможно познать интеллектуально. Ум не способен усвоить духовную истину. Независимо от всех тех слов, которые мы слышим, и тех утверждений, изречений, которые мы читаем, все эти слова для нашей жизни лишь пустой звук, пока из глубины собственного бытия не придёт постижение той истины, о которой слова могут лишь только говорить. Из буквального прочтения Священного Писания вырисовывается такая картина. Где-то в заоблачном пространстве, которое мы называем небесами, пребывает некий Бог, имеющий образ, подобный нашему собственному. Иногда этот Бог может воплотиться в каком-нибудь из своих любимых сыновей, допустим, в Кришне или в Иисусе. И такое понимание Бога вносит в наше сознание утверждение в отделённости от Бога, в различии между нами и Богом создавая ощущение двойственности, которое является ответственным за все грехи, болезни и разногласия на земле. «Моисею открылось, я есть сущий. Иисусу открылось, я и Отец одно. И еще тот, кто видит меня, видит пославшего меня. Я есть то», гласит учение Адвайты. Осознание единства Бога и человека, о котором мы говорим как о проявлении Бога в качестве человека, заново открывает истину, скрытую во многих священных писаниях. Именно такое осознавание бытия восстанавливает здоровье, гармонию и совершенство и тем самым уничтожает противоречия и ограничения, которые ранее мы считали присущими бытию. Если вы начинаете превозносить какой-нибудь исторический персонаж из любого священного писания мира, то тем самым препятствуете узнаванию Христа бытия в самом себе. Ибо когда вы ищете источник благодати где-то во внешнем мире, вы отворачиваетесь от того, что существует внутри вас». Поэтому надо правильно понимать суть своего отношения к тем, кто достиг такой меры осознания Христа, что может помочь и нам открыть истину бытия. Иногда мы чувствуем глубокую благодарность к тем, кто, как нам кажется, отреклись от своей личной жизни во имя служения истине. Действительно, все они принесли в жертву личное ощущение существования, чтобы открыть великую истину «Я есть» и учить этой истине, и мы безгранично признательны им за это. Эта признательность источникам и средствам, приносящим нам благо, по сути своей, есть благодарность и является качеством бытия Христа. Кришна и Шанкара в Индии, Моисей и Иисус на Святой Земле еще в древние времена открыли нам тайну единства Бога и человека, Они противостояли организованному невежеству своего поколения и пожертвовали личными ощущениями бытия во имя откровения об истине жизни. В настоящее время это откровение возродила Мэри Бейкер, Эдди. Она описала в своём первом издании книги «Наука и здоровье», вновь открыв нам мудрость бытия. «Я есть». Она подверглась безжалостным гонениям и давлению со стороны проповедников и прессы. Странные вещи происходят сейчас в религиозном мире. Публикуется множество книг, и некоторые из них, являясь наиболее, наиболее читатель... читаемыми, снова и снова повторяют эту древнюю мудрость. Понимание истины нисходит в мышлении человека. Понимание того, что есть нечто иное – чем просто поклонение какому-то далекому Богу, что есть нечто более глубокое, чем просто церковные церемонии и ритуалы, нечто более реальное, чем буквальное знание законов религии». Элвин Кум пишет, что этот век увидит возрождение древней культуры, и мы видим, как подтверждаются его слова. Люди с большим интересом читают такие книги, как «Люди, идущие с Богом», Д. Ченни», «Вечная философия», «О Хаксли», «Новые переводы» «Лао Цзы» и «Бхават Гиты». Имеет место явное охлаждение интереса к традиционным церковным формам и росту внимания к таким учениям древности и современности, которые не являются организованным течением. Но что это даёт?» Во-первых, умственную свободу. Когда люди не связаны предрассудками и правилами религиозного поведения, придуманными человеком, и когда они чувствуют, что могут не бояться критики, открывать себя Богу и ожидать, чтобы именно Он учил и наставлял их, тогда они действительно начинают жить. Фанатизм, расовые, национальные, религиозные предрассудки исчезают, когда приходит понимание того, что все эти старые представления о моей церкви, о моём Боге, о моём кредо – просто миф, суеверие и ложное богословие. Когда люди действительно открываются истине, очень скоро они понимают, что существует один единственный Бог, Они понимают, что все люди — это само присутствие единого Бога или Его проявление. Следовательно, все мы духовно едины, ибо представляем собой наследников Бога, со-наследников с Христом. И тогда действительно нет ни Эллина, ни Иудея, ни раба, ни свободного. Уже самые первые попытки человека исследовать истину приводят к к уничтожению любых расовых, религиозных предрассудков и фанатизма. Другими плодами прозрения о единстве Бога и человека является исчезновение страха, страха нужды, страха за своё здоровье, страха болезни. Точно так же в сознании единства с Богом исчезает грех или желание греха, поскольку «Я и Отец одно» то невозможно, чтобы это «я», которым «я являюсь», могло познать нужду, грех или болезнь. С постижением реальности того, что «я есть», приходит чувство покоя, расслабленности, совершенства и завершённости. Однако это не означает, что познание реальности возвышает нашу человеческую природу. Это означает, что с постижением своей духовной подлинности искажённые черты человеческого характера просто исчезают. Ещё одним шагом по направлению к освобождению от зла, существующего в мире, является открытость мышления при исследовании истины в религиозной и философской литературе всего мира. Окончательное освобождение от греха, болезни, смерти, войн, экономических изменений приходит только тогда, когда осуществляются следующие два шага. Первый шаг можно определить как интеллектуальное понимание истины бытия, как первый проблеск постижения того, что «Я есть». Не мысли о том, что я буду, должен быть, хочу быть, а я уже есть. И второй шаг – это понимание сути заблуждения. На страницах данной книги мы будем снова и снова говорить о сути заблуждения, ибо это необходимо понять. До тех пор, пока мы пытаемся исцелять болезнь, предотвращать грех, исправлять грешников, подавлять сексуальное влечение, бороться с гневом и местью, мы не продвигаемся вперёд ни на йоту. Наш топор даже ещё не занесён над корнем зла, и, следовательно, в нашем осознавании бытия зло зло продолжает существовать. Вера в существование личного бытия, самостоятельного бытия, обособленного и независимого от Бога, создала множество убеждений и страхов за это мнимое личное бытие. И данные убеждения по своей интенсивности и действию приняли характер массового гипноза. Когда мы понимаем, что всё, называемое нами Злом, независимо от того, в каком виде оно предстаёт перед нами, в виде греха, болезни, нужды, войны или смерти, является чем-то вроде гипноза, самовнушения, тогда к нам приходит свобода от всех этих страхов и противоречий в жизни. Иными словами, конкретные заблуждения, которые мы видим или испытываем, не являются реальными, не настоящие. И не надо пытаться их уничтожать, против них бороться или им противостоять. Не нужна никакая божественная молитва, чтобы избавиться от них, ибо они не представляют собой действующую силу. Все они — лишь мираж или нереальность, и это необходимо знать, ибо именно наше знание и их иллюзорности открывает нам их полное веселье, неспособность к воздействию. Такое знание приходит тогда, когда в нас раскрывается осознавание Бога и расширяется наше духовное понимание человека и Вселенной. Всё это можно понять на следующем примере. Представьте, что во время публичного сеанса гипноза гипнотизёр приглашает на сцену кого-нибудь кого из публики, чтобы продемонстрировать явление гипноза. Когда один из зрителей выходит на сцену, гипнотизёр внушает ему, что на сцене появился белый пудель которого надо срочно прогнать. И загипнотизированный зритель начинает прогонять этого пуделя. Иногда белый пудель послушно убегает со сцены, но потом возвращается. И очень трудно заставить его подчиниться. Но, допустим что этот загипнотизированный зритель заметил среди публики знакомого практиционера и попросил его помочь прогнать этого пуделя. Ведь для загипнотизированного человека белый пудель кажется настоящим, то есть действительно существует как реальность, и он хочет, чтобы этот белый пудель ушел со сцены. Но для практиционера, который не загипнотизирован, совершенно ясно, что прогнать пуделя – Невозможно, ибо на сцене никакого пуделя нет. И необходимо только одно – действительно знать, что всё происходящее – внушение. И само знание этого пробуждает человека от гипнотического сна. А вместе с пробуждением исчезает и белый пудель. Именно таким образом и осуществляется то, что мы называем «исцелением». Любая проблема, независимо от ее характера, касается ли она здоровья, обеспеченности, всем необходимым, греха или страха, является реальной для того, кто страдает от нее, кто внушил себе, что она существует. Но для того, кто живет принципами метафизики, эта проблема является своего рода белым пуделем. Ведь то, что выглядит как плохое обстоятельство, болезненное состояние ума, тела, кошелька является своего рода гипнозом и посредством понимания практиционерам нереальности этого обстоятельства и происходит исцеление. Существует и третий шаг достижения духовного сознания, и данный шаг естественным образом следует за первыми двумя. За изучением принципов их применением в своей жизни. Когда практика метафизических принципов только вступала в силу, исцеление осуществлялось через практиционера, то есть посредством понимания им принципов бытия. И в те времена не было ни учебников по метафизике, ни церквей, ни центров по работе с метафизическими принципами. Исцеление либо осуществлялось через Практиционера либо не осуществлялось. И если бы сегодня мы также понимали практику исцеления, то наша работа была бы более эффективна. Ведь если мы пытаемся передать знания истины тому, кто обратился к нам за помощью, думая, что это может помочь его исцелению, или рекомендуем ему читать духовную литературу, посещать какую-то церковь или лекции, рассчитывая, что это может помочь его исцелению и ускорит ускорит его, то это означает, что мы забыли саму основу учения. Ни грех, ни болезнь не являются реальными, и значит ни человек, ни обстоятельства не могут нуждаться в изменении, исцелении или исправлении. Исходя из этого понимания, наша ответственность, как практиционера, будет заключаться в следующем – Если кто-то обращается к нам за помощью, то мы должны знать, что этот человек уже сейчас является свободным от всех ограничений, ибо он свободен всегда. И тогда, если в нём присутствует хоть какая-то доля восприимчивости, то у него появляется желание познать истину, понять её и в конце концов ею жить. Однако познавать истину и пытаться жить ею каждый должен сам» ибо никто не может сделать это за другого, никто не может освободить другого от самого процесса познания и осознавания истины. Перед тем, как нам открылась истина или возможность исцеления посредством знаний метафизических принципов, наше состояние мышления было как бы затемнено, мы не обладали ни духовным светом, ни более высоким пониманием бытия, И, находясь в этом затемненном восприятии жизни, мы постоянно зависели от физической боли и удовольствия, от недостатка покоя и защищенности, и часто оказывались в рабстве у страха, греха или болезни. Читая Библию, мы видим, что иудеи, находясь под властью фараона, пребывали в том же самом состоянии невежества, бедности и рабства, Именно в эту тьму их сознания и вошел Моисей, и вошел он туда с предвосхищением лучшей земли. А вы знаете, как пришел Моисей к вам? Для вашего состояния сознания Моисей олицетворяет надежду на исцеление посредством принципов бытия, знание которых должно поднять вас над уровнем ложного восприятия жизни, поднять вас над теми бедами, которые испытывали иудеи в рабстве у фараона». В вашей жизни надежда осуществилась так же, как и в истории древних. Появилось ощущение здоровья, удовлетворенность и чувство свободы.